Глава 7. Мне представляется чрезвычайно важным и существенным в заключении этого очерка указать на то совпадение в выводах, которые существуют между развитыми здесь мыслями и тем же анализом сознания, который сделан Джеймсом. Мысли, исходящие из совершенно различных областей, шедшие совершенно разными путями, привели к тому же взгляду, который в умозрительном анализе дан Джеймсом. В этом видится мне некоторое частичное подтверждение моих мыслей. Ещё в психологии 1911 год он заявил, что существование состояний сознания как таковых не есть вполне доказанный факт, но скорее глубоко укоренившийся предрассудок. Именно данные его блестящего самонаблюдения убедили его в этом. В всякий раз, когда я делаю попытку подметить в моём мышлении, говорит он, активность как таковую, Я наталкиваюсь не примерно на чисто физический акт, на какое-нибудь впечатление, идущее от головы, бровей, горла и носа. И в статье Существует ли сознание 1913 года, он разъяснил, что вся разница между сознанием и миром, между рефлексом на рефлекс и рефлексом на раздражитель, только в контексте явлений. В контексте раздражителей это мир, в контексте моих рефлексов это сознание. В сознании есть только рефлекс рефлексов. Таким образом, сознание, как и определенной категории, как особого способа бытия, не оказывается. Оно оказывается очень сложной структурой поведения, в частности удвоение поведения, как это и говорится, применительно к труду в словах, взятых эпиграфом. «Что касается меня, то я убежден», — говорит Джемс, — «что во мне поток мышления». Лишь легкомысленные названия для того, что при ближайшем рассмотрении оказывается в сущности потоком дыхания. «Я мыслю, которая по Канту, должно сопровождать все мои объекты, не что иное, как «я дышу», сопровождающая их на самом деле. Мысли, сделанные из той же материи, что и вещи». 1913 год, страница 126. В этом очерке только бегло и на лету намечены некоторые мысли о том, самого при двори семного характера. Однако мне кажется, что с этого именно и должна начинаться работа по изучению сознания. Наука, Маша, находится сейчас в таком состоянии, что она ещё очень далека от заключительной формулы геометрической теоремы, венчающей последний аргумент, что и требовалось доказать. Нам сейчас ещё важно наметить, что же именно требуется доказать, а потом браться за доказательства. сперва составить задачу, а потом решать её. Примечание. Настоящая статья была уже в корректуре, когда я ознакомился с некоторыми работами по этому вопросу, принадлежащими психологам-бихевиористам. Проблема сознания ставится и решается этими авторами близко к развитым здесь мыслям, как проблема отношений между реакциями, сравни вербализованное поведение. Конец примечаний. Вот этой формулировки задачи и должен посильно послужить настоящий очерк. Примечание диктора. Комментарии. Сознание как проблема психологии поведения. Комментарий 1. Статья написана в 1925 году, опубликована в сборнике Психология и марксизм под редакцией К. Н. Корнилова. Москва-Ленинград, 1925 год. Комментарий 2. Блонский Павел Петрович. Годы жизни 1884-1941. Советский педагог и психолог. Активный участник в перестройке психологической науки в СССР на основе методологии диалектического материализма. Основные работы в области детской психологии и проблем развития памяти и мышления. Комментарий третий. Ухтомский Алексей Алексеевич, годы жизни, 1875-1942, советский физиолог. Разработал учение о доминанте как особой функциональной системе, констелляции процессов в нервных центрах, являющейся физиологическим механизмом организации и регуляции поведения. Комментарий 4. Шерингтон Чарлз, годы жизни, 1857-й, 1952. Английский физиолог создал учение об интегративном характере деятельности центральной нервной системы, на основе которого лежало представление о рефлекторном акте как о целостном процессе, выполняющем адаптивную функцию. Однако психика рассматривалась им как особая сущность, неподчинённая общим закономерностям работы мозга. Комментарий 5. Понятие о рефлексе цели и рефлексии свободы были введены Иваном Петровичем Павловым. Однако они не укладывались в основную детерминистскую схему образования условного рефлекса. Выгодский выступал против универсализации этой схемы, полагая, что тем самым утрачивается её позитивное значение, которое может быть сохранено лишь при условии ограничения указанной схемы определённым кругом явлений. Комментарий 6. Фрейд Зигмунд. Годы жизни 1856-1939. Австрийский врач и психолог, родоначальник психоанализа. Комментарий 7. Вагнер Владимир Александрович. Годы жизни 1889-1934. Основоположник зоопсихологии в России. Исходя из дарвинского учения, исследовал на основе объективного метода инстинкты у животных доказывал, что психическая регуляция поведения раскрывается в её своеобразии при сравнительно-историческом изучении. Комментарий 8. Зелёный Георгий Павлович. Годы жизни 1878-1951. Советский физиолог, ученик Павлова. Комментарий 9. Психоанализ Направление, исходящее из положений о том, что основу психической жизни составляют её неосознаваемые силы, влечения, прежде всего сексуальные, агрессивные и тому подобные импульсы, которые находятся в конфликте с процессами сознания и способны деформировать эти процессы, придавая поведению неадекватный характер, вызывая врозы душевные травмы, расстройства и тому подобное. Предполагается, что с помощью специальных методов, свободных ассоциаций, клинической беседы, различных психотерапевтических приёмов личность может быть освобождена от давления травмирующих её неосознаваемых комплексов. Действием указанных психологических механизмов объясняются также социальные процессы и развитие культуры. Родоначальником психоанализа был Фрейд, идеи которого повлияли но другие разновидности этого направления: А. Адлер, К. Юнг, неофрейдисты и другие. Комментарий 10. Выдвинутой Вунтом трёхмерная теория чувств предполагает, что чувства варьируют в системе трёх измерений: а удовольствие-неудовольствие, б напряжение-релаксация, расслабление, в возбуждение-успокоение. Комментарий 11. -й. Кюльпе Освальд, годы жизни 1862-1915. Немецкий философ и психолог. Возглавил Вюрцбургскую школу. Выдвинул концепцию мышления как процесса, не связанного с чувственными образами и детерминируемого внутренними тенденциями. Единственным методом экспериментального исследования психического считал интроспекцию. Комментарий 12. -й. Мюнстер Берг, Гуго, годы жизни 1863-1916, немецкий психолог, один из пионеров в разработке прикладной психологии. Комментарий 13-й. Веденский Александр Иванович, годы жизни 1856-1925, профессор Петербургского университета, философ-идеалист. Душевная жизнь, по его мнению, никаких объективных признаков не имеет, и потому чужая душа не познаваема. Считал, что задача психологии ограничивается описанием душевных явлений, единственным методом постижения которых служит интроспекция.